Тактика номер пять. Встречная атака. Иногда нам приходится иметь дело не просто со острословом, задавшим неудобный вопрос, а с настоящим провокатором, чьи реплики или вопросы носят хамоватый, оскорбительный характер. В этом случае подмена тезиса или доведения слов до абсурда не поможет. Провокатора надо ставить на место. Как же это сделать? Для этого нам нужно вспомнить главу про социальные манипуляции, вникнуть в законы социопсихологии и понять принципы существования толпы или аудитории. Давайте подумаем, почему во время нашего выступления или презентации в зале находится кто-то смелый, кто позволяет себе отпускать фривольные реплики типа «Какая ерунда! Все это чушь! Кто вам сказал такую глупость? Ага, насмешил!» Все дело в том, что провокатор находится внутри аудитории. Он смело себя ведет, потому что чувствует, что толпа на его стороне. К тому же действует известный социопсихологический принцип – свой-чужой. Ты там на сцене, мы тут в аудитории, между нами граница. Плюс хочется завоевать симпатию и заслужить восхищение аудитории своим колким, смелым и резким вопросом или репликой. Поэтому, чтобы лишить силы манипулятора, необходимо оставить его без поддержки аудитории. На этом принципе и основана тактика, которую я называю встречная атака. Первый вариант самый простой, но и опасный. Можно вывести провокатора на сцену. Оказавшись с вами один на один, без поддержки других зрителей, на другой, так сказать, стороне баррикад, манипулятор обычно теряется, начинает смущаться и паниковать, а от былой смелости не остается и следа. Так происходит в большинстве случаев. Но бывают отдельные опытные манипуляторы, которых выход на сцену не смутит. Они могут взять слово. И если острословие и манипулятивный опыт на их стороне, мы можем оказаться в еще более неудобной ситуации. Поэтому предлагаю второй вариант. Более сложный, но безопасный. Манипулятора никуда не нужно выводить. Необходимо обратить на него внимание всей аудитории, и продемонстрировать, что зрителями управляете вы, а не он. То есть показать, что аудитория вовсе не на его стороне. Сделать это можно следующими способами. Например, «Какие смелые реплики! Браво! Человек только что продемонстрировал остроумие. Давайте все вместе ему поаплодируем. Давайте, давайте, все вместе!» Или «Вы хотите поставить меня в неудобное положение? Боюсь, что у вас это не получится сделать». Вы хотите привлечь внимание к себе? Сейчас вы это получите. Уважаемая аудитория, давайте все вместе посмотрим на нашего дорогого участника и подарим ему то, чего он так хочет. Давайте все-все-все вместе на него посмотрим. Первые ряды, вы тоже обернитесь. Или скажите, вы хотите сорвать нашу презентацию? Уважаемая аудитория, вы хотите, чтобы мы продолжили и нам никто не мешал? Я не слышу. Отлично, тогда мы продолжаем. Чаще всего манипулятор такого поворота событий не ожидает, и весь его негативный запал быстро теряется. Важно не делать после этого долгих пауз, чтобы не дать вашему злостному слушателю опомниться. Главное не вступать с провокатором в дальнейшую дискуссию. Ваша фраза должна звучать как финальная и безапелляционная. Тактика номер шесть. Слом сценария. Мы с вами знаем, что слом-сценарий – универсальный метод противодействия практически любой манипуляции. В ответах на острые, неудобные, сложные вопросы этот метод также прекрасно работает. Иногда даже на самый провокационный вопрос целесообразно ответить искренне, ведь манипулятор этого от нас явно не ждет. Он думает, что мы будем оправдываться, увиливать, врать, уходить от темы, смущаться и краснеть. А ваша искренность работает как неожиданный и обезоруживающий прием. Однажды у меня был клиент, кандидат в депутаты, который хотел баллотироваться в областную думу от небольшого провинциального города. Перед своей первой пресс-конференцией он обратился ко мне. Единственное, что его беспокоило, это как же ответить на вопрос журналистов об отце. Все дело в том, что отец этого молодого кандидата был владельцем градообразующего предприятия. Сын этот вопрос смущал. Теперь давайте подумаем, чего будут ждать зубастые журналисты, задавая ему, например, такие вопросы. Скажите, а ваш папа вам во всем помогает? Правда ли, что ваш отец спонсирует вашу предвыборную кампанию? Или это правда, что ваш отец владелец самого большого предприятия в нашем городе? Наверняка они будут ждать, что мы будем оправдываться, преуменьшать значимость помощи отца или вовсе отрицать ее. «Надо нарушать сценарий». Поэтому я предложил ему простой ответ. «Да, правда. Мой отец мне помогает в моей предвыборной кампании, и я очень рад этому. Я горжусь тем, что мой отец обеспечивает наш город рабочими местами, является самым большим налогоплательщиком во всей области. Я очень им горжусь, и я счастлив, что смог многому у него научиться в плане управления».